Гиперпривод внешних Двигатель, позволяющий перемещаться быстрее скорости света, никогда не использовался самими внешними, но широко применяется для межзвездных путешествий видами известного космоса. Гиперпривод квантум 2 Разработан куконниками Пирсона, позволяет путешествовать значительно быстрее, чем гиперпривод внешних. Ремонтный центр. Гипотетический центр от технического обслуживания и управления кольца. Решатора. Занятие сексом вне собственного вида, но среди гуманоидов. Скрит. Строительный материал кольца. Скрит подстилает все внутренние и оккунтрирует внешнюю поверхность кольца, Краевые стены также сделаны из Крита. Очень плотный, с высокой прочностью на растяжение благодаря силам, удерживающим атомные ядра. Трансферные диски. Телепортационная система, неиспользуемая на флоте миров. Остальные известные расы используют менее изощренный метод. Закрытые трансферные кабины. Сливные горы. Горы, расположенные вдоль краевой стены, имеют свою собственную экологию. Одна из стадий циркуляции флупа. Спагетти. Растение кольца, внешний вид которого ясен из названия. Съедобно. Стазис. Состояние, в котором время течет очень медленно. Соотношение может достигать полумиллиарда лет реального времени и нескольких секунд в стазисе. Предмет стазисе практически неуязвим. Нениз. Сленговое акроним, образованное от нет никакой справедливости, используется в качестве вводного слова. Тасп. Устройство, воздействующее на расстоянии на центр наслаждения человеческого мозга. Толкатель Безинерционный двигатель обычно замещает ядерные ракеты на всех кораблях, особенно военных. Колбасное растение. Растение кольца, похожее на дыню или огурец, но растущее цепочками. Из утолщений отходят пучки корней. Растет в сырых местах. Съедобно. Параметры кольца. 30 часов равняется одному дню. Один оборот равен 7,5 дня. 75 дней равняется 10 оборотам и равняется одному фалану. Масса равняется 2 на 10 в 30 степени граммов. Радиус 0,95 на 10 в 8 миль. Окружность 5,97 на 10 восьмой миль. Ширина. 997 тысяч миль. Площадь поверхности. 6 на 10 в 14 квадратных миль. Или 3 на 10 в шестой степени поверхности Земли. Приблизительно. Поверхностная сила тяжести. 31 фут на секунду в квадрате, или 0,992 g. Краевые стены поднимаются на высоту тысячи миль. Звезда G3, приближающаяся к G2, меньше и холоднее Солнца. Конец книги. Вы прослушали книгу Ларри Нивена «Инженеры кольца» или «Кольцо-3» читал Ян Геншин.